Андрей Степанов Выживший. Книга четвёртая. Лидер на минималках. Читает Константин Загадский. Глава 1. По крышам. Привет, я Бавлер. Я Бавлер, и мне 16 лет. Но я не уверен ни в первом факте, ни во втором, и это не делает мне чести. Я не трачу время на выяснение фактов обо мне. То, что мне снилось, — это лишь в моей голове что-то из прошлого. Вероятно, меня зовут Артем, но никто из жителей моей деревни не желает этого признавать. И еще есть много интересного, что мне успели сообщить, но чего я не могу использовать. Забавно размышлять об этом, когда сидишь на башне. Правда, настоящая башня. сложена из сосновых брёвн. Такая большая и массивная. Кажется, что её ничего не может разрушить. Надеюсь, мне не придётся быть свидетелем таких проверок на прочность. А пока что она меня устраивает. Высокая, надёжная и вполне может помочь защитникам отстоять мою деревню в случае нападения. Кстати, моя деревня чем-то похожа и на меня. У неё тоже нет имени. Только если у меня есть слово, которым меня когда-то назвал отшельник, мой учитель, то с названием для деревни мы до сих пор не смогли определиться. И с каждым днём мне всё сложнее придумать что-то такое, что подойдёт деревне, которая в будущем должна стать городом. Возвращаясь ко мне, у меня неплохие показатели, и они немного растут. Сила 6, ловкость 3, сообразительность 5. КРАСНОРИЧИЕ 5 Сообразительность поначалу была чуть ниже, потому что трудно было нормально соображать, когда ты находишься в лесу, придя в себя точно после удара по голове. Где уж тут ставить рекорды по умственным способностям? А еще есть пара навыков. По факту их чуть больше, но о чем-то не знает отшельник, а я о чем-то ему не сказал. Поэтому с навыками у меня в действительности немного лучше, чем записано в тетради. Лесоруб, уровень 1. Строитель, уровень 1. Лидер, уровень 1. С башни открывается просто потрясающий вид. Отличный, шикарный, невообразимо живописный, потому что моего словарного запаса не хватает для того, чтобы провести полное описание всего, что я вижу. Ведь деревня находится в удачном месте. Она стоит на дороге, которая ведёт к монастырю. Когда-то туда многие отправлялись, но с началом очередной войны между городами людей, стремящихся туда становиться, всё меньше. Я посмотрел на восток, как раз в сторону монастыря. Строений и стен не видно, но зато видно, как солнце начинает подогревать небо, меняя холодный цвет ночи на приятный оранжевый, утренний. В той стороне только дорога и поля. На западе где-небо чернильно-синее. И даже висит ещё пара звёзд, можно увидеть леса, а дорога в ту сторону уходит к мосту через Неруду, очень широкую реку, которая отделяет нас от прочей цивилизации и служит естественной границей. С севера она и протекает, но на расстоянии сотен метров от деревни, точно я не замерял, но мне кажется, что получится даже больше километра. Может быть, когда-то в будущем на берегах реки Неруд мы построим ещё одно поселение. Пока что там нет даже рыбацкого домика. Зато из дглина и травы по берегам растут довольно полезные. Я посмотрел вниз, а потом на юг. С юга большой лесной массив. Если по ту сторону реки леса давно вырубили, и скорость вырубки существенно превышает скорость роста лесов. что у меня есть все шансы на создание целого производства. Есть у меня и проблемы. И обработка дерева как раз является одной из них. Мои плотники, кролл и окит, до сих пор не вернулись. С тех пор, как они ушли, прошла почти целая неделя. Я ждал, что они придут обратно, но нет. Дождаться мне не представлялось возможным. Вероятно, в полянах, куда они пошли, возникли какие-то проблемы. Я снова посмотрел вниз. В деревне начинается движение с первыми лучами солнца. Могут называть деревню рассвет, если она станет городом, то название можно даже не менять. Первы жители пастухи и фермеры. Когда выяснилось, что в начале июля вполне можно заниматься огородом на диких полях, в этом меня убедили местные. Я не только сам помог жителям, но и перераспределил некоторых со стройки и вырубки в помощь единственному фермеру и паре пастухов. На самом деле пара пастухов прекрасно справлялась с относительно небольшим поголовьем скота, а вот помощь в огороде была нужнее. Поэтому сейчас в деревне не наблюдалось критических проблем с едой. А в случае необходимости всегда можно было сделать дополнительный заказ о Жерону, который регулярно проезжал из монастыря в северные поселения. Неудивительно, что раньше он скрывал от нас монастырь. Это место могло продать или даже дать просто так некоторое количество еды, небольшое, но достаточное для моей деревни. пога, что мы не налаживали никаких связей, и потому монастырь был единственным местом, откуда нам могла поступать помощь. Меня это устраивало. Солнце начинало играть по крышам, свежим, только что уложенным двоскатным по большей части, но некоторые были с дополнительными слуховыми окнами. Но смотрелось это всё просто потрясающе. «Я так и не привык к тому, что на некоторое время у нас поселилась бригада строителей. Их было много, и им понадобилось лишь четыре дня на то, чтобы собственноручно сделать несколько добротных зданий. Если в начале прошлой недели в моей деревне была лишь башня, изба, да и недостроенный барак, то сейчас бараков стало четыре, а для торговца Керота появился склад, именно такой, как он хотел». Бараки в Мишеле всех жителей без тесноты. Максимум 3 семьи. Никаких коммунальных квартир. Я сам так хотел назвать эти бараки, но мне не позволили. Сказали, что в старых книгах подобное выглядит как ругательство. И потому я оставил длинные по 25 м дома бараками в своей памяти и речи. А изба, как того и хотел отшельник мой учитель, отошла ему. у него там было достаточно места для того, чтобы вспоминать, как быть этим самым учителем. Поскольку он ещё был самым старым из нас, никто не возражал, что почтенный житель деревни имеет собственную избу. К тому же, слух о том, что он 30 лет прожил в лесу один, быстро разнёсся по деревне. И отшельника кто-то уважал, что он сохранил человеческий облик и речь. Некоторые побаивались, считая, что он общается с духами и нечистой силой. Мне было плевать. Для меня отшельник был хорошим человеком, который помогал мне развивать мое поселение. «Для чего оно мне нужно? Если мне 16 лет, и я не помню того, что случилось раньше, это не значит, что я не хочу выяснить все факты из своего прошлого». Но беда в том, что все секреты прошлого хранятся в городах, а там сейчас идёт война. И прибыть в город без внушительного портфолио в виде собственных деревни, а лучше города, равносильно моментальному зачислению в ряды городовых недолгожителей той или иной стороны конфликта. Поэтому прежде чем отправиться непосредственно в город, я хотел сперва удостовериться в том, что моё поселение будет существовать без проблем. И чем больше оно будет, тем проще ему существовать. Я еще раз посмотрел в сторону восходящего солнца. На душе было спокойно. Можно заниматься новыми делами.